Мария Заболоцкая «Ио поместного чародея» Книга вторая Читает Татьяна мазурка Часть первая Загадки Глава первая Рассказывающая обо всём, что случилось с Карен, после того, как магистр Каспар, а вместе с ним и Лига Чародеев, потеряли к ней интерес. Той ночью мне не спалось. Ночной ветер бился в окно, глухо выл точно псы по покойнику. Осень пришла в город слишком быстро. Еще неделю назад небо было ясным, выгоревшим от жары, теперь же оно стало низким, серым. Зарядили дожди, которые принёс северный ветер. Всю ночь у моё окно то скреблись ветви деревьев, то глухо барабанил дождь, словно кто-то швырялся камешками по стеклу. Вот уже которую неделю не было вестей от Констана. Прошло уже более трёх лет с тех пор, как он, овеянный весьма противоречивой славой, покинул Эсфорд и отправился в Изгардскую академию магии. Сначала письма от него были частыми, короткими и поразительно безграмотными. Из них я узнавала, что академия приняла моего ученика настороженно, однако без враждебности, и талант его не остался незамеченным. Затем слог стал более изящным, но приходить письма начали реже. Причина этих перемен была объяснена в одном из них. В Эсгард после очередного таинственного путешествия вернулся мой хитроумный Крёстный и взял Констана под свою опеку, тем самым показав, что отныне обучаться магии юный адепт будет под его началом. Не так уж часто высокопоставленные чародеи изъявляли желание пойти в Кураторы к юным магам, И я догадывалась, что Констант от подобной чести растерял небогатые остатки здравого смысла. Помню, как дрожали мои руки от сдерживаемого желания в ответном письме спросить «Как?». Нет, почему? Но я останавливала себя, потому что знала. Каспар обо мне не спрашивал и вряд ли снизошел до того, чтобы объяснить кому бы то ни было причину своего равнодушия к судьбе крестницы, влачащей унылое существование где-то в глухой провинции. Приходилось довольствоваться куцами обрывками новостей, из которых можно было понять. Магистр успешно продвигается по намеченному пути, не чурается авантюр и лишь изредка вынужден отступать чтобы потом взять реванш. То была обычная жизнь столичного мага, ставшего доверенным лицом главы лиги, и я понимала, что волноваться за крёстного не приходится. Он получил именно то, к чему стремился. Кольцо, подаренное мне Каспаром, с пальца я не снимала, несмотря на то, что стоило мне только задержать на нём взгляд, как в душе поселялось беспокойство. «Брось его в огонь и узнай, стоило ли верить хоть одному слову этого проходимца!» И хидно подначивал меня внутренний голосок. «Он говорил, что кольцо можно использовать, только если я почую настоящую опасность!» Жалобно отвечал второй голос. «О, да!» Все так же насмешливо соглашался первый. даже здесь беды!» и, несомненно, твое разочарование не окажется слишком продолжительным, равно, как и остаток жизни». А затем пришло короткое, наспех написанное послание, в котором Констант сообщал, что вместе с магистром Каспаром отправляется в какое-то срочное и важное путешествие, ради которого его отпустили из Академии на неопределенный срок. Позволив сдавать экзамены в любое удобное время, что случалось, крайне редко, насколько я знала. Даже пары сбивчивых предложений хватило, чтобы понять. Мой бывший ученик с восторгом отправиться вслед за своим кумиром даже в преисподнюю, где Каспара, как я подозревала, давно уже заждались. Письмо пришло аккурат на очередную годовщину тех событий, что некогда потрясли тихий эсворт, и с тех пор, то бишь со средины лета, ни о моем крестном, ни о бывшем ученике не было ни слуху, ни духу. Я догадывалась, что это означало. Вместе с дождливыми тучами на эсворт надвигалась какая-то беда. Точнее говоря, Бедствия готовились обрушиться на мою голову, но, как показывал предыдущий опыт, несладко приходилось и окружающим. Вот почему мне не спалось. Или нет? Быть может, с нами не лишали вовсе не эти привычные страхи. Ведь отсутствие писем могло означать и то, что обо мне попросту позабыли за ненадобностью судьба сочинила другие истории с новыми действующими лицами, и Каспару подвернулся очередной недотёпа, которого можно использовать себе во благо. В памяти Констана давно уже стёрлись наши нелепые деревенские приключения, ведь на смену им пришли настоящие интриги, где ставки и риск были несоизмеримо выше. «А я...» Я так долго злилась на тайны из своего прошлого, делавшие меня сколько-нибудь значимой персоной, что теперь, когда секретов, видимо, не осталось, я осталась неудел и просто... обиделась. Да, совсем недавно мне хотелось спокойной и тихой жизни, но я совершенно не представляла, какую досаду почувствую, когда моя мечта из вожделенной тихой гавани незаметно превратиться в пыльную обочину. И с этой обочины я вынуждена была вглядываться в горизонт, за которым скрылись магистр Каспар и Констан, наспех со мной попрощавшиеся. Ах да! На обочине жизни я осталась не одна. Воистину, нет более утомительного соседства, чем довольный жизнью демон. А Веро был весьма доволен, почти всем. Необходимость вести отшельнический образ жизни его ничуть не тяготила. Целиком и полностью демон погрузился в домашнее хозяйство. Стряпал, изучал сборники старинных рецептов, холил и лелеял многочисленные клумбы, поддерживал в доме безукоризненный порядок. Затем увлекся вязанием что я перенесла стоически, а вот дальше случилось вовсе страшное. Веро начал подкармливать бродячих котов, и вскоре к нашему дому сошлось едва ли не все беспризорное кошачье племя Эсварда. Как объяснил мне демон, хитрые зеленоглазые животины издревле чуяли демонов в любом обличье и питали к ним взаимную слабость. Не успела я и глазом моргнуть, как весь дом кишел котами и кошками. Вечерами демон возлежал на старом диване, в его когтистых лапах проворно мелькали спицы, он вязал для меня шарфы и шапочки при безобразного вида в неисчислимом количестве. А вокруг него все было устлано котами, большую часть из которых я даже не отличала друг от друга. С моей точки зрения, все они были одинаковы. Орали, дрались и линяли. «Господин Веро», как-то обратилась я к демону, обнаружив припорядочный клок шерсти в своей тарелке. «Не кажется ли вам, что эдакое количество котов в доме несовместимо с сохранением человеческого достоинства его владельцев? Добро бы...» «Дело ограничивалось тем, что вся еда приправлена их шерстью, но ведь у нас уменьшается и без того невеликое количество клиентов». Я слышала своими ушами, как на рынке судачили, будто бы «я этими проклятущими кошками питаюсь», на что одна из торговок сказала, дескать, неважно что там чародейка с ними делает, ест или на зелье их пускает», Но у нее на меднике кошка привела пятерых котят, так она грех на душу брать не будет. Подкинет к дому ведьмы, всяко не самой топить. Пусть съест, если желает, объявила она. А две другие бабы поддакнули и сказали, что давно уж так делают. Демон печально и значительно вздохнул. Большую часть времени он пребывал в состоянии блаженной меланхолии и ответствовал. «Да, люди зачастую несправедливы к тем, кто покрыт шерстью. Расположением готовы отделить распоследнего прохиндея и мерзавца, ежели он одного с ними племени, а вот иным, от природы лохматым или хвостатым, приходится несладко Если бы эти метафорические камни в моем огороде можно было бы складывать — то там возвышался бы немалый курган, как на могилах древних воителей. Увы, демон не мог простить мне тех чувств к магистру Каспару, от которых я и сама была не прочь избавиться. Но как, скажите на милость, выкинуть из головы обаятельного и хитроумного подлеца, когда рядом с тобой и день, и ночь вяжет шапочки в конец растолстевший демон, домовитый до оскомины, да еще и свихнувшийся на котах главной же бедой на мой взгляд было то что веро упивался своей неразделенной любовью ко мне в страданиях находя тихую радость сродни той, что обретают люди в храмах вдоволь наслушавшись душеспасительных проповедей о неминуемом конце света он не боролся с ней напротив лелеял точно так же как и свои клумбы В душе я была уверена, что, ответья на его упование взаимностью, это идеальное чувство быстро бы растаяло. Сейчас же оно пребывало в счастливом состоянии совершенства, не испорченного ни одним касанием реальности. Я же, не в силах побороть свои безответные чувства, досадовала и злилась. Той досады, что я испытывала по поводу своих душевных метаний, мне было предостаточно. А нет, мне приходилось чувствовать угрызение совести еще и из-за чувств демона. Единственной отдушиной мне служила работа, если можно назвать отдушиной нечто, отвлекающее тебя от уныния при помощи изрядных зуботычин. Из-за хаотического портала всяческая нечисть кишела в окрестностях города, как никогда ранее. И местным жителям волей-неволей пришлось побороть недоверие к своей новой поместной чародейке. Вряд ли я смогла бы извлечь из этого пользу. Опыта у меня было крайне мало. С некоторых пор я избегала выражения «кот наплакал», равно как и других высказываний, где упоминались коты. И поначалу дела мои шли из рук вон плохо. Демон не желал участвовать в истреблении нечисти, совершенно бесчестно, используя приевшийся упрек в любви к мерзавцам человеческого племени и, соответственно, в нелюбви к несчастным нелюдям. Так что я остро нуждалась хоть в какой-то помощи. Она пришла совершенно неожиданно в начале позапрошлой зимы, когда мне... Начинало казаться, что стоит смирить гордыню и отправить в Лигу прошения определить меня в армарику. Ибо даже пыточных дел мастера не нанесли бы мне столько увечий, сколько я получила с того момента, как первый клиент решился обратиться ко мне за помощью. В тот сырой промозглый вечер я сидела у камина и баюкала прокушенную руку всю ночь накануне я охотилась на какую то мелкую тварь повадившуюся душить кур на окраинах городка итогом стал стертый с лица землекурятник, за которые мне предстояло еще расплатиться с недовольными хозяевами и краткая запись в моем дневнике никогда не использовать заклинания воздушной ловушки рядом с хаотическим порталом. Это была уже бог знает какая запись такого рода. Хаотический портал искажал любое заклинание самым непредсказуемым образом. Та же воздушная ловушка была безобиднейшим заклинанием, уплотнявшим воздух таким образом, что объект охоты оказывался запертым в эдаком невидимом пузыре. Но проклятый портал многократно усилил эффект. Пузырь оказался размером с курятник, И к тому же, спустя минуту, эффектно лопнул, разметав куриные перья на несколько десятков метров. Во всем этом была только одна положительная сторона. Куры остались живы, хоть большей частью и облысели. Но и нечисть, которую я пыталась изничтожить, также существенно не пострадала. Ее отшвырнуло в сторону, немного оглушив, и я с торжествующим воплем прыгнула на нее, накрыв первой попавшейся корзиной, за что и поплатилась. Острота мелких зубов и мощность челюстей твари многократно превосходили мои предположения. Уже спустя пару мгновений она прогрызла корзину и цапнула меня за руку, после чего прожила очень недолго. Я, разочаровавшись в магии, обратилась к более надежным и простым средствам. Благо, у ближайшего сарая в ряд стояли новые вилы Спустя пару часов моя рука распухла, побагровела и отказалась повиноваться. Вид у нее был настолько омерзителен, что Веро забыл на время про свои обиды и помог обложить ее капустными листьями поверх слоя зловонной мази. «Господин Веро», — за могильным голосом промолвила я, — «возьмите, пожалуйста, в библиотеке кодекс поместного мага и в разделе «О пенсии» поищите пункт, где говорилось бы, что однорукий поместный маг, пострадавший от нечисти, имеет право на дармовое место в какой-нибудь богодельне. Если однорукости недостаточно, то мы подождем, пока я лишусь ноги. Думаю, Это случится где-то послезавтра, когда я пойду охотиться на ту пакость, что давит почтовых голубей». Тут в двери постучали, и я издала горестный возглас, потому что такое начало не предвещало спокойного вечера. Веро немедленно скрылся с глаз долой. Перед визитерами он показывался только в плаще, полностью скрывавшем его физиономию Я говорила любопытствующим, что это мой кузен, пострадавший от увлеченности алхимией. Верили мне или нет, сказать сложно. Но пока что вопросов к таинственному кузену у местных властей не появлялось. Я поковыляла к двери. Давали о себе знать поврежденная на прошлой неделе спина и изрядно ушибленный копчик. За дверью обнаружился некто в дорожном плаще, замызганном и неаккуратно заштопанном. Капюшон был опущен так низко, что становилось ясно, это тоже своего рода кузен, пострадавший от алхимии. Сирич — человек, не желающий, чтобы его лицо видели. Даже те, кто приходил за двусмысленными зельями, кутались не так тщательно. «Чем могу помочь?» — с подозрением спросила я, вполне выразительно подразумевая, — «ничем помочь не могу». «Было бы в высшей степени любезно с вашей стороны возместить мне все убытки», — заявил неизвестный, нахально потеснив меня в сторону и распространяя вокруг себя хмельной дух. «И для начала предоставить плотный ужин». Сардельки с тушеной капустой меня бы устроили. И, разумеется, бутылка вина. Это принципиальный пункт моих требований. С одной стороны, заявить подобное могло множество людей. Кому же промозглым зимним вечером придется не по нраву сытный ужин и вино? С другой, немногие знакомые мне люди отличались такой бесцеремонностью и прямолинейностью и я ощутила неясные подозрения которым суждено было подтвердиться спустя минуту другую незваный гость даже не подумав вытереть грязную обувь о коврик уже устроился в кресле и снял капюшон отшвырнув свою дорожную сумку в сторону едва не зашибив при этом пару тройку котов магистр виктре воскликнула я, с удивлением рассматривая своего бывшего хозяина. Виктридис сильно изменился за прошедшее время. Его лысина стала куда как значительнее, а лицо приобрело, несвойственное ему ранее, выражение лихости и нахальства. Я вынуждена была признать, что беспутная жизнь пошла беглому поместному чародею на пользу. Если ранее он был уныл, как переваренная овсянка, то теперь во всей его тощей фигуре чувствовалась уверенность в себе и вкус к жизни. Пусть даже и испорченный до да нельзя. Унылый мизантроп превратился в мизантропа-авантюриста, к тому же определенно пьющего в ущерб здоровью и спокойной жизни. Я приготовилась дать отпор, так как мой опыт подсказывал, Беглый поместный чародей пришел сюда пытать счастье, не найдя другого места для зимовья. Холодная пора в Эпфелереде отличалась суровостью, и всякий бедовый человек старался в преддверии морозов забиться в теплый угол, усмирив до поры до времени страсть к приключениям и разгульной жизни. «Да, это я», — объявил Виктридис, ничуть не смутившись при виде моего откровенно недоброжелательного выражения лица. «И я желаю знать, каким образом вы намереваетесь оправдаться передо мной за весь тот ущерб, который причинили. Мой дом, мое доброе имя, моя должность, наконец, все это кануло в безвестие благодаря вам, двуличная притворщица». За этим последовал быстрый, испытующий взгляд, смысл которого я легко разгадала. Беглый чародей не был уверен в том, представляю ли я теперь собой равного ему противника, так как привык к беспрекословному подчинению с моей стороны. Однако он, будучи не таким уж простаком, подозревал, что с тех пор, когда я ходила в служанках, все несколько переменилось. «Следовало поставить всё на свои места». «Вы сбежали», — сказала я, глядя ему прямо в глаза. «Вы обманули жителей города?» «Вас бросили в тюрьму за шулерство!» «Ваш отец и сейчас в армарике!» Я мысленно хмыкнула. Следовало признать, мак-ренегад был неплохо осведомлён, Так что следовало вести себя понаглее. «Зато у меня есть орден!» «Потому что за вас вступился прощелыга Каспар!» «Он и сейчас вступится, будьте уверены!» Тут Виктридис резко повернулся и ткнул пальцем в сторону замершего в углу Веро, уже спрятавшегося под своим балахоном, но явно не знающего, что ему предпринять далее. «У вас в доме прячется демон, а вас разыскивают за очередное преступление и обещают награду за вашу голову», — сказала я, сузив глаза. Это был блеф, но, похоже, я попала в яблочко. Да и то сказать, яблочко это было величиной с арбуз, не меньше. Мы некоторое время молчали, одаривая друг друга пронзительными взглядами. Ладно, Виктор Дезив вздохнул и сдался. Мне некуда идти. Я в конец поистратился и изрядно наследил на юге, так что мне нужно где-то пережить эту зиму. А мне нужен помощник для охоты на нечисть, сказала я выразительно помахав перед носом мага забинтованной рукой. Сюда весть о ваших бесславных деяниях доберётся не скоро если вообще доберется. Главное, чтобы вас простила Лига, ведь наблюдатель немедленно уведомит ее о вашем появлении. «Прятать вас я не собираюсь. Мне хватает одного страхолюдного кузена-алхимика. Люди будут думать, черт знает что, о семье, где уродилось столько искалечивших себя идиотов». И я впервые за все то время, что прошло с момента моего назначения по местным магам, написала письмо Каспару. Оно было сухим и бесстрастным, хотя пока я его писала, мои щеки аллелия точно маков цвет. В письме я просила крестного вступиться за беглого чародея и назначить его моим помощником, так как я не справляюсь с последствиями возникновения хаотического портала. Каспар мне ничего не ответил, но спустя две недели я получила письмо, покрытое сургучевыми печатями Лиги и ветиватыми подписями Артеморуса Авильского, после чего изрядно опостыливший мне виктредис превратившийся в несноснейшего кутилу, наконец-то выбрался из своей комнаты, переоделся, слегка протрезвел и отправился вместе со мной на прием к бургомистру. К концу зимы я даже не знала, что же было хуже — прислуживать зануде Виктридису или же командовать виктредисом гулякой. Ленив он был всё так же. Но всё же приходилось признать, что количество укусов и ушибов, выпадающих на мою долю, несколько снизилось. А в доме появилось живое существо, которое было обижено на весь белый свет, а не только на одну меня. К тому же виктредис ненавидел котов, благодаря чему их количество хотя бы не увеличивалось. У мага быстро выработалась привычка швыряться в котов пустыми бутылками, и те благоразумно держались от него на почтительном расстоянии. Когда мне становилось не в терпеть кошачьи вопли, я перебиралась поближе к бражничающему виктредису. В этом случае приходилось терпеть ядерный хмельной дух, который окутывал чародея, точно светящиеся ореолы у фей, на иллюстрациях к детским сказкам. Следующей весной маг несколько дней кряду порывался сбежать, влекомый запахами, что приносил южный ветер, затем, терзаясь сомнениями, запил и через неделю объявил, что осознал свою ошибку. Его дома-призвания всегда были здесь, но он не сразу их узнал из-за будничного обличия. К тому времени я трезво оценила пользу, которую приносила прямолинейность и наглость Виктридиса во время обсуждения с клиентом вознаграждения и была благодарна ему за компанию, которую он составлял мне. Недовольным сложившейся ситуации остался разве что Веро да его коты, но дом был достаточно велик, чтобы вмещать и кошачью стаю, и гору пустых бутылок. Жизнь в которой раз показала, что мои представления о ее устройстве весьма наивны. Помнится, когда-то мне казалось, что стоит мне стать поместным магом, как существование мое приобретет черты размеренности и добропорядочности, а я, обретя уважение и почет, буду ценить каждый миг долгожданного благоденствия. Картина моего будущего была сплошь увитарозами, а где-то вдали, на самом горизонте, виднелся силуэт магистра Каспара, торопящегося из неведомых краев, чтобы сказать мне что-то очень важное. На самом же деле, по прошествии нескольких лет, я, не изменив к лучшему ничего ни в себе, ни в своей жизни в целом, с досадой ворочалась в свои постели, в который раз тягостно размышляя о том, что хуже — опасность или забвение. Добропорядочности в моем облике так и не прибавилось — И, подозреваю, вместе с виктредисом, мы могли бы побороться за звание самых распустившихся поместных чародеев Эпфилереда. Завидев мою тощую фигуру, увенчанную невообразимой гривой спутанных волос, эсворцы все так же торопились перейти на другую сторону улицы, прибегая к моим услугам только в случае крайней необходимости, что, к их вязчему сожалению, случалось все чаще. Ветер всё не утихал. Его завывание чередовались с отголосками унылой песни, которую тянул где-то на кухне пьянствующий Виктридис. «Время приключений закончилось», — сказала себе я, чувствуя, что сон всё-таки одолевает меня. Началась обычная жизнь, и, пожалуй, стоит смириться с тем, что она так неказиста. Резкая боль заставила меня с проклятиями вскочить с кровати, отбросив одеяло. С не сразу удалось понять, где же находится средоточие этой жгучей пульсации. А когда я все же обнаружила его, то замерла в растерянности, несмотря на то, что раскаленное кольцо продолжало жечь мне палец. Покрасневший ободок светился в темноте. Я сорвала его с руки, обжёгшись ещё раз, и швырнула куда-то в угол, сопроводив коротким и беспомощным ругательством. Запахло палёным. Начал тлеть половик. Я в растерянности стояла посреди комнаты, прижав обожжённые руки к груди. «Так не должно было случиться», — одна мысль билась у меня в голове. Это я должна была позвать его на помощь, а не наоборот. Шум разбудил виро который замер в дверях с лампой в лапах. Его, как всегда, сопровождало несколько котов, один из которых немедленно подбежал к остывающему на полу кольцу и начал деловито закапывать в половик, словно соглашаясь с моими мыслями о том, что ситуация хуже не придумаешь. «Что во имя всех богов тут произо...» — начал было демон недовольно и сонно на меня глядя, но я перебила его, наконец-то сообразив самое главное. «Кажется, нашей привычной жизни пришел конец». «Но...» «Не знаю, что именно случилось, но, несомненно, нужно ждать крупных неприятностей». Я торопливо одевалась, с трудом попадая руками в рукава из-за дрожи, которая начала меня сотрясать, едва я только осознала произошедшее в полной мере. Магистр Каспар попал в беду, и, следовательно, я тоже в опасности, лишившись его защиты. Если я теперь бесполезна для магов, то они сделают так, чтобы меня больше никто и никогда не увидал. После всей той несуразной истории с Сальватором, я для них как бельмо на глазу. Если меня как-то можно использовать, то за мной тоже придут, и очень скоро. Вряд ли хоть кого-то, кроме меня самой, устроит вариант, при котором я буду продолжать выполнять обязанности поместного мага до глубокой старости. «Каспар попал в беду?» — переспросил демон, расплывшись в довольной улыбке. «Чума на вас, господин Веро!» Я от досады даже сплюнула. «Из всего, что я сказала, вас заинтересовало только это!» «Именно так», — согласился демон и сладчайше улыбнулся. «Неужто вы думаете, что стоит этому мерзавцу получить по заслугам, как у нашего порога появятся враги?» Он просто заморочил вам голову, чтобы вы чувствовали себя зависимой от его благосклонности, и вы — с радостью!» Не успел он развить свою излюбленную мысль, как внизу раздался грохот. «Кто-то неистово ломился в наши двери, в ненастную ночь, когда все обычные люди давно спят в своих кроватях». Демон умолк с глупейшим видом, а я, обречённо хмыкнув, направилась к лестнице, прихватив с собой лампу. Кто бы ни стоял за дверью, вряд ли можно было что-то изменить, просто её не открыв. «Главное — не сболтнуть ничего лишнего», — говорила я себе, пытаясь усмирить сильное биение сердца. «Надо изобразить, что я ничего не знаю. Дьявольщина! О чём это я? Я ведь и впрямь не знаю ничегошеньки!» Если в это не поверят, моя простодушная неосведомлённость будет стоить мне немалых неприятностей. Уж лучше б я хоть что-то понимала. У самых дверей я почувствовала боль в ухе. Долгих четыре года верой и правдой ухо служило мне и предупреждало о чарах, творящихся поблизости, о нежите и о близящейся перемене погоды. Порой я думала с тоской, что к старости мне следует подумать о переезде в те места, где колдовство объявлено вне закона, чудовища истреблены, а погода меняется не в каждый третий день. Но, к сожалению, таких краёв в нашем мире не водилось. Иначе туда бы сбежали все, кто ещё способен передвигаться. «Магия», — хмуро подумала я. «А ну, как я открою дверь и тут же получу огненным шаром в голову? Или напрозив ледяным?» «Быть может, я переоцениваю свою значимость, когда думаю, что кому-то понадобится меня пытать». Однако, не придумав ничего толкового, я всё же распахнула дверь и вышла на крыльцо.